«После». Глава 1 фин Лежу на кровати и смотрю на подаренный отцом светильник в форме пчелы. Он синий, что довольно глупо, ведь синих пчел не бывает. Но папа сказал, были только синие и розовые. Маме бы не понравилось, она всегда злится, когда видит голубые вещи для мальчиков и розовые для девочек. Потому что все цвета хороши для всех. Много лет назад мальчиков спокойно одевали в розовое. А это все маркетинговые уловки, чтобы выкачить из родителей побольше денег. Впрочем, папе я ее мнение не пересказывал. Ведь он хотел как лучше. А мама говорит, что надо радоваться любому подарку. Ведь главное — внимание. В любом случае, какая разница, мама все равно светильник не увидит. Однако каждый раз я невольно представляю ее реакцию. Моя школьная форма висит на дверце шкафа, отглаженная. На брюках стрелки, чего отродясь, не бывало. Оказывается, папа лучше гладит вещи, чем мама. Просто молчит об этом. У меня немного болит живот. Думаю, к утру станет хуже. Вообще не хочу видеть никого из одноклассников, только лоти Но с ней мы встречались неделю спустя после собрания, а потом я забегал к ней на чай. Так что мы считай совсем недавно расстались. Раздаётся стук в двери голос папы. Эй, Фин, это я. Знаю, что он в нашем доме теперь кроме нас двоих больше никто не живёт, но может папа тоже иногда, как я об этом забывает. Отзываю, и он открывает дверь. В его бороде с каждым разом всё больше седых волосков. Наверное, из-за всего, что произошло. Отец заходит в комнату и закрывает за собой дверь. Кажется, опасается, что я всё ещё на него сержусь. Так и есть. Кричать я больше не стану, но злость никуда не делась. Просто затаилась где-то глубоко внутри и не выходит. Только сев, я замечаю, что папа что-то принёс. «Купил тебе», — говорит он, протягивая большой свёрток. «Беру и заглядываю внутрь. Там рюкзак. Чёрный с синими языками пламени и полосами. Никаких пчёл. Надеюсь, тебе нравится. Честно говоря, сложно было найти что-то без футбольной тематики. Киваю в ответ. Хочу поблагодарить, но так стараюсь не расплакаться, что не в силах открыть рот. Подойдёт для новой школы в сентябре. Я просто подумал, ты захочешь что-то более взрослое. Не выдерживаю и даю волю слезам. Я так старался не думать, что станет с прежним ранцем. Мама права. Папа никогда не умеет вовремя замолчать. Он гладит меня по плечу. и прости, я не хотел тебя расстраивать. Будь он чуть внимательнее, заметил бы, что я постоянно расстроен все три последние недели. Что мне не хватает мамы так, будто у меня отняли ногу. Что не надо покупать мне всякую всячину. будто это исправить ситуацию. Я просто хочу, чтобы все стало как прежде, чтобы мы все были вместе. Пусть бы они даже ругались. Я бы это вытерпел. Папа так и держит меня за плечо. Несколько минут спустя я успокаиваюсь, а он вытирает мне слезы. «Не хочешь назад в школу?» Киваю и хлюпаю носом. Я говорил с миссис Рэдклифф и миссис Керриган, Попросил их делать всё, как ты скажешь, без лишних слов. Остальным ребятам сказали, что ты до каникул в специальном академическом отпуске. Но они же всё знают. Будут пялиться на меня и перешёптываться. Папа хмурится. У него теперь почти всегда это выражение. Если бы мне задали нарисовать отца, я бы так его и изобразил, хмурым и явно не знающим, что сказать. Это если бы я рисовать умел, конечно. так что моя картинка вовсе не походила бы на папу. Просто какой-то мужчина, если повезёт. С пяти лет я лучше рисовать не стал. Когда я однажды упомянул это при маме, она не согласилась и указала на автопортрет из продуктов, который я сделал пару лет назад, а она повесила на холодильник. Для своих волос я использовал оранжевые макароны, и мама сочла это отличной задумкой. но такая поделка — это не картина. Просто кучка выкрашенных в оранжевый цвет макарон. Невозможно же продолжать в том же духе вечно. «Брось», — уговаривает папа. «Снова увидишься с друзьями, это же хорошо». «Нет у меня друзей». «Нет, есть. Как же лоти «Ага, только она одна. А ее я видел на прошлой неделе. Мне не надо ради нее идти в школу. Остальных я терпеть не могу». Папа убирает ладонь с моего плеча и начинает гладить по руке. «Ты просто расстроен». «Да, но я так сказал не поэтому, а потому что так и есть». Папа вздыхает и прячет лицо в ладонях. В последнее время он часто так делает. «Послушай, я знаю, что тебе приходится нелегко, но поверь, сейчас вернуться в школу — лучший вариант. Вот пройдет первый день, и тебе станет легче». Очередная взрослая глупость. Не станет после первого дня лучше, только хуже. Я проведу ужасный день и буду знать, что мне предстоит повторять это снова и снова. Вспоминая лесную школу, что устроила мне мама. То была лучшая школа на свете, а из мамы получилась лучшая учительница. Она все организовала специально для меня. И теперь мне больше всего хочется вернуться в ту школу, в палатку, к маме. Но какой смысл об этом говорить? Все равно же не сбудется. Мне стало бы легче, если бы разрешили никогда больше не ходить в школу, — отвечаю я. Ну же, фин все через это проходили. Осталось совсем немного. А миссис Керриган пообещала, что запланировала для вас много всего интересного. Награды тем, кто хорошо напишет контрольные, а меня к ним не допустят. Конечно же, допустят. Не оставит же тебя миссис Кэрриган за бортом. Миссис Рэдклифф ее заставит. Она все еще злится на меня из-за мамы. Папа вздыхает и качает головой. Знаю, он старается, но в таких делах не силен. Не сравнить с мамой. фин никто в школе на тебя не злится. Они лишь хотят помочь. Ты так говоришь, просто чтобы я туда пошел. А вот мама бы меня не заставляла. Она знала, как я ненавижу школу». Отец моргает и отворачивается. Да, вышло грубо. Но я сказал чистую правду. Он никогда этим всем не занимался. Подобные вопросы решала мама. Папа умеет чинить вещи, ездить на велосипеде и разбираться в законах. Он не умеет меня успокоить. А жаль. Ведь именно это мне сейчас нужно. — фин я стараюсь, — говорит он, по-прежнему не глядя на меня. — Нам просто надо пройти через это вместе. Папа снова поворачивается ко мне. У него блестят глаза. На миг кажется, вот сейчас он меня обнимет. Но нет, отец просто ерошит мне волосы и уходит. На следующее утро он отвозит меня к Лотте. Об этом договорилась ее мама на прошлой неделе. Лотти, говорит, Рэйчел тоже до сих пор злится на моего папу, но ради меня притворяется, будто все хорошо. Думаю, она же и решила, что сама подбросит меня завтра в школу, а не он. Но, похоже, папа совсем не в обиде. Наверное, боится, что если я поеду с ним, то закачу истерику. Папа кладет руку мне на плечо. «Все будет хорошо». Легко ему говорить. Он пойдет на работу, к людям, которые ему нравятся, а не потащится в ненавистную школу, где все вечно пялятся и перешептываются за спиной. Мама Лотти открывает дверь и машет нам. Вернее, только мне, а не папе. Он ей никогда особо не нравился, даже еще до развода. И это знаю, потому что мама иногда тихонько обсуждала папу с Рэйчел, когда думала, будто я не слышу. а часто кивала, сочувственно смотрела и что-то так же тихонько отвечала. Отец машет ей, а я отстегиваю ремень безопасности. «Хорошего тебе дня», — говорит папа слегка дрогнувшим голосом. Явно подозревает, что ничего хорошего меня не ждет, но сказать об этом не может. Я беру сумку с книгами и рюкзак со сменкой на физкультуру и вылезаю из машины. «Привет, Финн!» «Как дела?» Рэйчел с такой силой сжимает меня в объятиях, что на миг я не могу дышать, не то что говорить. Пожалуй, это и к лучшему. Ведь я до сих пор не придумал, что отвечать на этот вопрос. «Зайди на секунду», — предлагает она. «Лоти еще не готова, ты же ее знаешь. Ума не приложу, в кого она пошла». Рэйчел улыбается собственной шутке и ведет меня в дом. В нем всего четыре комнаты, Две наверху, две внизу, если не считать ванной. Но она такая крохотная, что можно и не считать. Лотти стремглав сбегает по лестнице. «Привет, фин Рэйчел! Я испачкала зубной пастой школьные брюки!» лоти всегда зовёт свою маму по имени. Начала ещё лет в семь, когда хотела казаться взрослее. Как по мне, ничего взрослого тут нет. Просто странно как-то. Словно Лотти забыла, кто она. Но впервые в жизни... Я рад ее привычки потому что слово «мама» навевает грусть. «Но переодеваться уже некогда», — отвечает Рэйчел. «Мы же не хотим, чтобы Финн из-за нас опоздал». Лотти смотрит на меня, словно внезапно вспоминает, почему я вообще здесь, и подхватывает ранец. «Ладно, пошли», — заявляет она, вытирая еще влажную пасту рукой, отчего пятно становится еще хуже. «Сменка», — напоминаю я. «Точно!» — спохватывается Лотти и бежит наверх. «Что бы она без тебя делала?» — улыбается Рэйчел, а мне снова становится грустно. «В сентябре мы с Лотти будем в разных школах, и у меня вообще не останется друзей. Папа говорит, я заведу новых, но не понимает, что с такими, как я, мальчики не водятся. лоти моя подруга лишь потому, что не похожа на прочих девочек. И каковы шансы, что в новой школе найдётся такая же? Да нулевые. Лотти возвращается со сменкой, и мы загружаемся на заднее сиденье машины её мамы. «Мне нравится твой новый рюкзак», — сообщает подруга. «А мне нет, его папа купил». Замечаю, как Рэйчел смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Ну и ладно», — отвечает Лотти. «Ты терпеть не можешь физкультуру». Чего бы не носить сменку к ней в рюкзаке, который тебе не нравится?» Я слегка улыбаюсь. Впервые за долгое время. Приезжаем мы перед самым звонком. Миссис керриган стоит у ворот, улыбается мне и говорит. «Доброе утро, фин Так здорово снова тебя видеть». Только голос у неё какой-то странный, и слово «тебя» получилось едва слышным, но, кажется, именно его она пыталась сказать. Все дети на меня пялятся, как я и предполагал. Но что странно, обычных гадостей никто не говорит. Райан Денджерфилд смотрит на меня и отводит глаза. Джейден МакГриви не сияет привычной ухмылкой. Даже Тайлер Джонсон не пытается сочинить какую-нибудь пакость. Это меня добивает. Всё вокруг становится размытым. Лотти встаёт рядом со мной в конце ряда девочек, берет меня за руку и тянет в нужном направлении. Словно я слепой, но собаку-поводыря мне еще пока не выделили. Так проходит все утро. Никто не дразнится, не корчит рожи, пока учительница не видит. И мне тошно, потому что я постоянно вспоминаю, от чего же случилась такая перемена. На перемене подходит миссис Редклев, сияя улыбкой, извиня браслетами. «Здравствуй, фин «Миссис керриган говорит, ты сегодня утром отлично себя показал. Думаю, к концу недели сможешь завоевать награду». Смотрю на нее, на эту глупую улыбку и дурацкие браслеты. Как она не понимает, худшее, что может со мной произойти, это если на очередном собрании меня опять вызовут стоять перед всем классом. После ланча мы переодеваемся на физкультуру. Никто не смеётся над моими бледными тощими ногами, ни шлёт в раздевалку к девочкам, потому что мне явно место там. Я столько времени мечтал, чтобы меня перестали дразнить, но стало только хуже. По плану у нас командные игры. Терпеть их не могу, потому что не умею бегать, прыгать, пинать или ловить мяч. В общем, всё то, что нужно делать в процессе. Обычно все стонут, если я попадаю в их команду. но сегодня никто не издает ни звука. Через несколько минут после начала игры я оказываюсь на полу в нейтральной зоне, а остальные — на скамейках запасных. И Льюис Эр на секунду забывается и специально бросает мяч прямо в меня. Тот сильно бьет меня по руке, ребята начинают смеяться, но потом спохватываются и замолкают, хотя миссис Керриган даже ничего не говорит. И я ненавижу их молчание даже больше, чем когда-то ненавидел их смех. Едва сев в машину к папе, я задаю вопрос. Много о ней думал, о том, как она была ко мне добра. Иногда я до сих пор ощущаю ее объятия. Можно повидаться с овечьей дамой? Папа, не понимающий, хмурится. — С кем? — С дамой в овечьем фартуке. Той, что присматривала за мной, пока ты туда не приехал. Он вспоминает. «Серьезно? Ты уверен?» «Да. Можно она придет к нам на чай?» «Она же дала тебе свой номер на случай, если еще когда-нибудь понадобится помощь». На миг отец задумывается. Обычно он бы отказал, но ничего обычного в нашей жизни больше нет. И мы оба это знаем. «Давай я ей позвоню и спрошу». Отвечает он.